Глава 14. Я сразу понял, что нужно уходить или прятаться. Это единственная возможная тактика в условиях полной неопределенности, когда неизвестные подчисленности войска противника выдвигаются в сторону города по пути, участвуя в боестолкновениях. То, что враг обладает серьезными силами, стало понятно в первые же минуты. В горах работала серьезная реактивная артиллерия, накрывая какие-то объекты в городе и на двух дорогах, ведущих к Трогам. «Вы уверены, что это не наши?» С сомнением в голосе спрашивал Колтон, когда мы забежали в дом и сказали, что надо уходить. «Уверены!» — кивнул я. «Не знаю. Может, они просто решили идти на прорыв? А наши их перемалывают? Поняли, что их выкуривать собираются, вот и...» «Они стреляют по городу!» — ответил я. «Хаймарсами!» Или чем-то еще покрупнее. Колтон присвистнул. Надо связаться с Эндрю. У него есть дежурная чистота на такие случаи. Пойду включу рацию. Ни в коем случае, вмешался я. Почему это? Только на прием, уточнил пуля, который стоял рядом. Чтобы не запеленговали. Есть шанс, что ферму обойдут стороной. Мы не так близко к дороге. Плюс светомаскировка. А-а-а, кивнул Колтон. В этот момент за окном что-то снова грохнуло. На мгновение в комнатах стало светло, как днем, а потом, когда ударила взрывная волна, разбились стекла и со звоном осыпались на пол. Колтон молча побежал в коридор, туда, где находилось детская. Через несколько минут все собрались в холле возле главного входа. За это время какая-то из сторон успела повесить люстру. За разбитыми окнами брезжил призрачный свет. Плохо. Теперь, если прорыв все-таки состоялся, наступающие на город никак не обойдут ферму. Я оглядел собравшихся. Колтон уже успел вооружиться Ремингтоном. Его жена хлопотала возле дорожных баулов, что-то докладывая. Дэвид и Сара что-то объясняли мальчишкам, которые на удивление хорошо себя вели, даже самый младший. Никакого хныканья. Два парня-работника молча ждали возле лестницы. «Надо уходить и быстрее», — сказал я. «Мы тут как на ладони. Они точно сюда зайдут». «Может, у вас есть на примете какая-нибудь пещера в окрестностях?» «Добавил Рубин». «Любое естественное укрытие!» Колтон почесал подбородок. «Пещера-то есть, и не одна!» Вздохнул он. «Но вот какое дело! Мы их старались избегать в последнее время. Особенно после того, как начали пропадать люди. Какие-то из них могут быть связаны с подземными убежищами. А какие именно?» «Мы не знаем. Может так случиться, что мы сами пойдем к ним в логово?» «У нас есть свое убежище!» — вставила Джен. «Скажи им, Колт!» Хозяин фермы снова вздохнул. Глянул на нас из-под лобья, потом кивнул и сказал. «Когда все это началось с Украиной, я понял, что добром не кончится», — сказал он. «Связываться с компаниями, которые предлагали коммерческие убежища в горах, я не стал». И был прав. Они уже тогда нас насквозь провоняли дьямами. Вместо этого мы решили построить свое убежище. Он сделал паузу. Люстра за окном прогорела и погасла. «Под амбаром у нас есть бункер на 10 человек», — сказала Джен. «Вход очень хорошо замаскирован. Найти невозможно. Вентиляция. Где выходы?» — спросил я. «На западном поле. Там есть участок с камнями. Там сделал». «Ответил Колтон. Водоснабжение?» «Скважина и отдельная емкость под отходы. Года на три хватит». «Сколько выходов?» «Три, считая главный. Еще один в 200 метрах прямо под почвой. Я специально так сделал. Мало кто подумает, что он может быть в поле. Еще один в ста метрах у дороги, где дренажная канава». «Грамотно!» – одобрил я. В горах мелькали вспышки. Гул доносился со стороны ближайшей дороги. Нужно было принимать решение, убегать или оставаться. А я все никак не мог взвесить все за и против. С одной стороны, бежать с детьми ночью на машинах с включенными фарами в полном неведении о том, где противник и где свои, очень опасно. С другой, оставаясь, мы вроде как запираем себя в ловушке. Машины! Ну, конечно же! Их никак нельзя оставлять на виду! «В бункере есть гараж?» – спросил я. «Что?» – Колтон в удивлении поднял брови. «Гараж? Нет, он не настолько большой. Мы рассчитывали, что какая-то из машин уцелеет в амбаре. Ну или потом на пешей вылазке, если уж на то пошло. Гараж строить было бы слишком накладно. Это не бункер, Демов. Это так. Просто убежище. Не ожидайте лишнего, если что». «Надо машину убрать». Сказал я. Колтон понял. Надо разделиться! предложил он. Сара и дети остаются на месте в бункере с оружием и припасами. Нужны двое, чтобы отогнать машины в Марпл Крик. Там есть овраг и достаточно широкий вход в пещеру. Если повезет, то там никого не будет. Потом вернуться пешком и по обстановке. На машинах мы поедем! Пуля вопросительно посмотрел на меня. Поеду я! Вмешался Колтон. «От вас нужен кто-то один. Согласны?» Я снова задумался. Те, кто остаются, по сути, могут рассчитывать только на скрытность. На это основная ставка. Если бункер обнаружит, спастись будет крайне сложно, даже с учетом имеющихся запасных выходов. Альтернатива – ночная поездка по местности, которая, по сути, уже стала полем боя. Будь я один, все равно предпочел бы второй вариант. А так, если убрать эмоции, то бункер все-таки давал больше шансов на выживание всей группе. «Шеф, может, я поеду?» – вмешался один из парней работников. Вроде бы его звали Маркос. Колтон посмотрел на него. «А дорогу хорошо помнишь?» «С завязанными глазами найду!» – улыбнулся парень. Колтон колебался. «Хорошо, поедешь ты!» – сказал он наконец. «От нас будет Павел!» – решил я. Куля уже набрал в легкий воздух, чтобы что-то сказать в ответ на мое решение, но потом передумал. Медленно выдохнул и кивнул. «Принял!» – сказал он, после чего обратился к Маркосу. «Умеешь пользоваться приборами ночного видения? Пару раз на охоте доводилось?» – ответил тот. «Отлично! Значит, принцип знаешь!» Мы постарались создать в доме видимость поспешного отъезда. Забрали личные и памятные вещи, теплую одежду. Кое-что разбросали, потоптались на газоне возле парковки. После чего Пуля и Маркос сели за руль двух внедорожников. Перед их выездом я попросил Колтона в нескольких местах на парковке и возле дома разлить горючее. Будто мы неаккуратно заправлялись в спешке. У модификантов, конечно, обоняние далеко не собачье, но, как считают доктора, сильно обостренное по сравнению с непереболевшим человеком. Фермер понял, кивнул и сделал, как я сказал. Парни отправились в сторону гор с выключенными фарами, а мы закрылись в бункере. Вход был замаскирован под одну из секций бетонного фундамента под амбаром. И хорошо замаскирован. У меня ни малейших подозрений не возникло, что под плитой может что-то быть. Сооружение, созданное Колтоном, больше напоминало классическое общественное бомбоубежище времен СССР, чем современный бункер. Бетонные стены. Самая простая мебель, открытые коммуникации, чтобы легче было ремонтировать в случае чего. Комната с кроватями была общей, на все 10 человек. Три душевые, два туалета, кухонный блок с огромным холодильником. Отдельно технический отсек с насосами, фильтрами и большим дизель-генератором, который сейчас был выключен. Плюс комната наблюдения, как ее назвал сам Колтон, больше похожая на пост дежурного в каком-нибудь торговом центре. Сейчас все мониторы были выключены. Бункер все еще находился на консервации. Колтон только чуть увеличил мощность вентиляционной системы, да включил газоанализатор, чтобы контролировать уровень углекислоты. «Обзорные камеры есть?» – спросил я. «Ага», – кивнул Колтон. «Включить?» «Насколько у нас аккумуляторов хватит?» – вопросом ответил я. «В аварийном режиме, как сейчас, на неделю. У меня хорошая система стоит. Взял от Теслы». «Хочу на парней посмотреть», — сказал я. «Оптика возьмет?» Колтон пожал плечами, потом занял кресло, стоявшее перед небольшим пультом с джойстиком, и нажал пару кнопок. Центральный монитор засветился изнутри. Изображение было черно-белым, но с явным светоусилением. Ночь казалась очень светлой. Похоже, камера была установлена где-то на коньке крыши главного дома. Покатый скат кровли частично загораживал изображение. Потрогав камеру, Колтон навел ее туда, куда поехал пуля с Маркосом. Фермерские внедорожники разглядеть уже было невозможно. Приближение было совсем скромным. Зато мы увидели кое-что совсем рядом с фермой. Хищный силуэт четырехколесной машины, в которой я опознал «Страйкер». «Стоп!» — сказал я. «Не двигай камеру! Могут засечь!» Колтон убрал руки от джойстика. Страйкер приближался к основному зданию со стороны шоссе, то есть с направления, противоположного тому, куда уехали парни. Броневик заехал во двор. В поле зрения камеры оставалась только его задняя часть. Долгое время изображение было неподвижным. Мы с Колтоном замерли, невольно затаив дыхание. «Наши?» — робко спросил он, когда чья-то тень мелькнула возле крыльца. «Внутри камеры есть?» — вопросом ответил я. Холтон потянулся было к пульту, но я остановил его. «Там нет чего-то вроде светодиодов или чего-то такого?» Фермер хмыкнул и посмотрел на меня. «Я ж не похож на идиота, так? Все камеры скрыты!» Он активировал еще пару мониторов, на которых появилось изображение комнат, по которым мы только что ходили, собирая вещи. По дому ходил какой-то парень в камуфляже и, кажется, что-то выкрикивал. Было видно его лицо и рот, но без звука. о «Это же Скотти!» — улыбнулся Колтон и активировал микрофон. «Братца быстрее! Колт! Джен! Вы здесь?» — кричал парень. «Уехали они! Успокойся!» — вставил еще один голос, обладатель которого оставался вне поля зрения. «Серж, ну! Все! Едем дальше!» Тот, кто говорил со Скотом, вышел на середину комнаты и встал спиной к камере. Я разглядел сержантские нашивки рядом с флагом новой конфедерации. «Надо выйти и сказать, что мы здесь!» Колтон поднялся и двинулся было к выходу. Но в этот момент кое-что привлекло мое внимание на первом мониторе. К замершему страйкеру со стороны поля приближались скользящие тени. «Стоп!» — сказал я. Колтон бросил на меня недоуменный взгляд. Я указал на монитор. Фермер пригляделся. «Твою ж -то! вырвалось у него. И он снова попытался рвануться к выходу. «Стой!» — повторил я. «Нельзя! У нас тут женщины и дети!» Тем временем возле страйкера появились вспышки света. Кто-то полил из штатного крупнокалиберного пулемета. «Они заметили!» — сказал я. «Пускай убираются оттуда!» — выдохнул Колтон. И будто услышав его слова, Скотт и его сержант выбежали из комнаты. А через пару секунд механик-водитель тронул броневик. Он рванул, набирая скорость, в сторону шоссе, отстреливаясь по дороге от отстающих теней. Колтон с облегчением выдохнул. «Кто этот Скотти?» — поинтересовался я. «А, это племянник Джен, сын Кэрол. Этим летом подписал контракт с новой гвардией конфедерации». Тени, которые гнались за страйкером, сначала замедлились, потом развернулись и начали снова приближаться к ферме. «Что это за твари?» — спросил Колтон. «Модификанты, полагаю?» Я пожал плечами. В этот момент в помещение зашел Рубин, постучав костяшками пальцев по косяку. «Что у вас тут?» спросил он. «Да так!» «Родственник Колтона заезжал?» ответил я, улыбнувшись. «Это не он часом?» спросил Рубин, указывая на одного из предполагаемых модификантов. «К счастью, нет!» ответил я. «Тот был на страйкере, но уже уехал подальше от этих ребят». «Разумно!» кивнул Рубин. «У нас вроде тоже все спокойно. Детей удалось уложить спать. Дейв предлагал подежурить, чтобы вахту разделить. Что думаешь?» «Можно», – кивнул я. «По два часа. Скинемся, кто когда. Ты не против, Колт?» Фермер не ответил. Его внимание было полностью поглощено происходящим на экране системы наблюдения. Пара модификантов вошли в дом и теперь передвигались по комнатам. Людей они напоминали мало. Скорее каких-то хищных животин то и дело вытягивая шеи, будто принюхиваясь. На них была одежда, точнее, ее рваные ошметки, едва прикрывающие бедра. «Колд!» — окликнул я громче. «Да?» — вскинулся тот. «Извини, никогда раньше своими глазами не видел. Это вот оно и есть?» «Да», — кивнул я. «Один из их видов». «Это не похоже на ходячих», — сказал фермер. «Совсем не похоже», — подтвердил я. «Они живые». Просто нервная система сильно пострадала от вируса. Модифицировалась. Они хотели это сделать с нами? Уже начали, подтвердил я. Но не смогли закончить. Я видел, как жилваки заиграли на его челюстях. Модификанты обнюхали дом. Потом прошлись по парковке, обследовали подъездную дорогу. Затем вернулись к дому и замерли на крыльце. Что это они задумали? Заинтересовался Колтон. «Понятия не имею», — ответил я. «Может, просто охраняют. Держат, так сказать, территорию до подхода подкрепления». «Ясно». «Кстати, мы тут думали разделить дежурство», — напомнил я. «Чтобы кто-то постоянно был на камерах». «Хорошая идея», — одобрил Колтон. «И еще момент. У тебя здесь есть работающая рация?» «Рация? Ты же сам!» «А, на прием! Точно!» — кивнул он. «Плохо соображаю, на ночь глядя! Есть, конечно!» С этими словами он открыл дверцу одного из металлических шкафчиков слева от пультов. За ней оказалась довольно приличная стационарная сканирующая рация. Включив прибор, Колтон покрутил настройки. Потом щелкнул тумблером, и помещение наполнилось тихим шипением. Он нахмурился, подстроил что-то еще, но звук не изменился. «На основной волне тихо», – прокомментировал он свои действия. «На которой, как оговорено, должно работать экстренное оповещение». «Посмотри, может, какие-то частные переговоры?» – спросил я. Колтон запустил сканирующий режим. Несколько раз рация ловила шифрованные переговоры, но и только. В открытом эфире ничего полезного не было. «Странно», – сказал он. «Норма», – ответил я. «Операция, значит, еще продолжается». Объявили молчание. «Гражданских, наверное, кого могут, оповещают другими путями». «Ну да, наверное», — Колтон пожал плечами. Рацию выключили. Фермер на правах хозяина взял на себя первое дежурство. Мы скинулись с оставшимися парнями. Мне досталась вторая смена, Фернандо, так звали второго работника, третья, Рубину четвертая. Под утро должен был стоять Дэвид. Умываться пришлось, черпая воду из резервуара ковшиком. Совсем как в деревенской бане. Генератор запускать мы не рискнули. Специального фильтра, маскирующего выхлоп, у Колтона не было. А вывод отработанных газов находился не так уж далеко от фермы. Кое-как ополоснувшись, я занял одну из коек и попытался уснуть. Однако мне это не удалось. Минут через 15 появился Колтон и потряс меня за плечо. «Ты должен это видеть!» – сказал он шепотом, стараясь не разбудить мальчишек. Я нехотя поднялся, оделся и вернулся в комнату наблюдений. На центральный монитор было выведено изображение главной гостиной внутри дома. На полу лежали два модификанта, поджав под себя конечности на кошачий манер. Они сложили головы на бок и закрыли глаза. Возможно, спали. Рядом с ними на большом кожаном диване сидели два человека в камуфлированных комбинезонах незнакомой мне конструкции. Выглядели они вполне нормально. Мужчины, немолодые, с короткими стрижками. Один что-то потягивал из жестянки в правой руке. «Мне кажется, ты излишне остро реагируешь. Ну, уехали, и что? Далеко все равно не скроются. Утром найдутся», — произнес тот, который что-то пил. «Старый колд не так прост» ответил другой. Я поднял бровь. «Ты их знаешь?» спросил я фермера. Тот молча кивнул и поднес палец к рту. «Тссс!» выдохнул он. «А это не важно!» Мужик с жестянкой пожал плечами. «Его видели в компании русских. Источники говорят, он их с аэродрома вытащил». Ответил его компаньон. «И что? Вытащил и ладно. Он вроде не дурак». Значит, будет держаться от них подальше. Ты вроде как его защищаешь, — спросил мужик и сделал очередной глоток. Вот еще, — фыркнул его собеседник. Просто уверен, что они в городе. Иначе и быть не может. Их держат поближе к центру. Посмотрим. Но лично мне кажется, что они где-то здесь, ближе к горам. Ну, тромчую. чую. Неважно, мы их в любом случае поймаем. У нас нет другого выхода.